Карлик нос и сам не заметил, как оказался на базарной площади. А ч ⁇ это я разнюнился? Куплю-ка я эту гусыню? Она самая тяжелая и сделаю из нее паштет. А если это будет не совсем то, так не такой уж и тонкий вкус у моего господина и его гостя. Тот, кто шею мне свернет, долго сам не проживет. Ой! Кто это сказал? А тот, кто меня зажарит, тот никогда не узнает, как готовить одно кушанье. Ну и дела! Ваша милость, гусыня, умеет разговаривать Готов побиться в заклад, что вы не всегда носили это оперение. Ты прав. Меня зовут Мими. Я дочь великого чародея Ветербока. Мой отец поссорился с одной старой феей, а та превратила меня в эту презренную птицу и перенесла в ваш город. Мне никогда не пели у колыбели, что я... Кончу жизнь на герцогской кухне. Не извольте беспокоиться, душенька Мими. Никто не посмеет свернуть вашей милости шею. Я отведу вашей милости уголок в собственных покоях и при первом же случае доставлю вас к вашему отцу». Эх, зачем я это все обещаю? Ведь если я не приготовлю паштет сузерен, то завтра герцог выгонит меня из дворца или обезглавит. Не печалься! У моего отца это блюдо часто подавалось на стол. Я знаю, что для этого требуется. Возьми... Ну-ка, ну-ка, ну-ка, попробуем Поистине правильно называют этот паштет королем паштетов Но зато и мой карлик, король поваров Не так ли, дружище, князь? Нет Что ж, кушанье приготовлено весьма умело Но все-таки это не настоящий сюзерен Как я, собственно, и предполагал, мой друг Паршивый пес Ты все-таки опозорил меня перед гостем «Верно, хочешь, чтобы в наказание за плохую стряпню я повелел снести тебе голову?» «О, мой господин! Ради всего святого я приготовил это кушанье по всем правилам искусства! Невозможно, чтобы чего-либо в нем не доставало!» «Ты лжешь, мошенник! Будь так, гость не сказал бы, что чего-то не достает! Я прикажу изрубить тебя самого на кусочки и запечь в паштете!» Господин князь, сжальтесь. Скажите, чего не достает этому блюду и почему оно вам не по вкусу. Не дайте мне умереть из-за горсти муки и мяса. Это тебе мало поможет, милый мой нос. Я уже вчера знал, что тебе не приготовить этого кушанья, так как это делает мой повар. Знай.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 «Своей герцогской честью, князь, что завтра я предоставлю вам либо паштет по вашему вкусу, либо голову этого негодяя, торчащую на пике. А ты, носатая собака, ступай прочь. Еще раз даю тебе сутки сроку». Вот и все, Мими. Завтра мне отрубят голову, а потом и тебя ощиплют и зажарят. То есть как это зажарят? Разве им не понравился твой паштет? Я сделала его так, как ты сказала, но ты дала мне неправильный рецепт. Так я еще и виновата. В конце концов, я дочь волшебника, а не повар. И не смей так разговаривать со мной. Боже мой, за что мне такая судьба Я был обычным мальчиком У меня были отец и матушка И вот уже 9 лет, как я мучаюсь Старуха-волшебница заманила меня к себе И превратила сначала в жалкую белку А потом в носатого урода, каким я сейчас являюсь «Родители меня не узнают, люди смеются, издеваются надо мной, а теперь еще меня хотят обезглавить!» «Так тебя тоже превратили?» «А я думала...» «Ты узнал, чего не хватает в паштете?» «Да, но эта травка не растет в нашем герцогстве!» И потом я все равно бы ее не узнал, ведь я ее никогда не видел. Да скажи ты, наконец, что это за травка? Вкусночиха. Какое счастье, что отец научил меня распознавать все травы. И счастье, что сейчас новолуние, а вкусночиха цветет только об эту пору. Скажи мне одно. Растут ли поблизости старые каштановые деревья? О, да, у озеро их целая роща, но почему нужны именно эти деревья? Только у корней старых каштанов цветет вкусночиха, поэтому нечего терять время попусту. Бери меня под мышку, а в парке спустишь на земь. Я поищу. Ну, идем. Идем же скорее Пошли скорее в сад Уже начинает темнеть И мне будет трудно искать вкусночиху Нет Это не то И это не то Погляди-ка, погляди По ту сторону озера Тоже растет развесистый старый каштан Пойдем туда и поищем Может быть там цветет мое счастье Но бежим, но бежим быстрее Бежим, бежим, пока не стемнело а -а -а! Вот эта травка а -а -а! О -о -о! И растет она здесь в изобилии Так что ты никогда-никогда не будешь терпеть в ней недостатка. Послушайте, Мими, какой знакомый запах. Стебли и листья голубовато-зеленые, и цветок огненно-красный с желтой каемкой. Но главное-главный запах! По-моему, это та самая трава, которая превратила меня из белки в мерзкого урода. Не попытать ли мне счастья? Покати, Возьми с собой горсточку этой травы. Вернемся к тебе. Ты соберешь деньги и все свое добро. И тогда уж испытаешь силу травы. Ты права. Возвращаемся. Ну вот, я собрал все, что накопил за время работы у герцога. А сейчас я вдохну аромат этой травы, и если Господу Богу будет угодно, разделаюсь со своим уродством. У тебя укорачивается нос, а ноги удлиняются, выпрямляются спина и грудь. О, какой же ты стал большой и красивый Слава Богу И следов не осталось от того, кем ты был Это тебе я обязан своим спасением Я доставлю тебя, Мими Твоему отцу А он без труда снимет с тебя Чары злой феи О чем поведать дальше? О том, что они счастливо закончили свой путь Что Ветербок снял чары с дочери И щедро делил Якоба Что тот вернулся в свой родной город И родители охотно признали В красивом юноше своего пропавшего сына Что на подарки, принесенные от Ветербока Якоб купил себе лавку И зажил счастливо и припеваючи